Эпилог Хиемская крепость — одно из древних строений на континенте. Здесь заканчивалась территория Рувийского королевства и начинались северные горы. И здесь всегда стоял холод. Это было первое, что усвоил Рихард, когда оказался в забытом всеми месте. Небольшой гарнизон, завывающий ветер, голая земля, лысые скалы — Кое-где украшенные шапками снега. Впереди зима, а значит, станет еще холоднее. Местные служивые говорили, что первый снег выпадет к концу сентября. Рихард не сомневался в этом, как и в тех чувствах, что поселились в его душе. Он испытывал их постоянно, глядя на искалеченную руку, ощущая незаживающую рану на груди постоянно подкашливая из-за нее. Закончив смену, служащий северной драконьей гвардии спустился в столовую. Рихард ненавидел это место. Стол с лавочками, отвратная еда, чай из помоев. Никакого кофе. Никакой выпивки, кроме отвратительного на вкус самогона. Его гнали из местных грибов и ягод, настаивая на хвое, чтобы отбить ужасное послевкусие, которое все равно оставалось. Это пойло не шло ни в какое сравнение с изысканными винами, что подавали при дворе. А еще сослуживцы со своими низменными шутками и вонючими телами. Как же они бесили его! Но Рихард улыбался и подыгрывал. На завтрак подали вываренную кашу и какой-то отвар, который здесь именовали чаем. Ужасное утро. Мелькнула мысль, и гвардеец поспешил впихнуть в себя ненавистную еду. Сидевший напротив него сослуживец хмыкнул и закатил глаза, глядя на то, как кривится молодой дракон. В столовую стали приходить еще военные после ночной службы, и Рихард поспешил удалиться в свою комнату. Келье вмещала лишь кровать до да тумбу, маленькая, но зато своя комнатенка. Спать отдельно от остальных стало его мечтой в тот момент, как он попал сюда. И эту мечту Рихард осуществил. Возможно, сыграла свою роль его безупречная служба. Он не отказывался от работы и выходил в дозор по требованию. А может и то, что гвардеец уплатил карточный долг заместителя начальника гарнизона. Скорее, все вместе. Плотно прикрыв дверь, Рихард глянул на кровать. На подушке лежало письмо. Конверт без подписи. Внутри короткое послание. Мой любезный друг, вынуждена огорчить. Наш план провалился. Королевская семья выжила в ночь нападения на Айронделл. Вмешательство нашего общего неприятеля не позволило мне увезти ледяную принцессу однако мне удалось ранить ее, и, безусловно, они будут искать лечение. А это означает, что с этого дня в силу вступает наш запасной план. Жду твоих действий, доброжелательница. Рихард смял пергамент в руках и сжег. Он злился. Струйка дыма ударила в нос, и в голове возник образ Алиты. Но не той трепетной драконице, которая отталкивала его, причинив столько боли а той, что приходила по ночам и дарила страсть. Та, что позволяла делать с ней все, что угодно. Гвардеец прогнал видение. Это все проделки доброжелательницы. Злость, зависть, ненависть и жажда мести обуревали его гораздо сильнее, чем какая-то похоть. Он хотел ей смерти. Хотел смерти им всем. Рихард глянул на ладонь с тремя пальцами, кашлянул. Доброжелательница обещала излечить это безобразие, когда месть свершится. Кровь кипела. Еще полчаса назад Рихарду хотелось спать, но теперь он чувствовал себя бодрым. Гвардеец взял пергамент и чернильную ручку, обдумал первые фразы и начал писать. — Вашему императорскому величеству Мариетти от преданного покорного и любимого тобою племянника. Моя дорогая тетушка, вынужден сообщить вам, что наши планы не достигли успехов. Всей душой разделяю ваше огорчение и спешу сообщить, что прежние договоренности в силе. Мы сможем достичь наших целей, если в этот раз удача улыбнется нам хоть чуть-чуть. Для осуществления задуманного Мне понадобится совсем немного золота и пустячная бумага, которая гарантирует мне жизнь, если я не успею покинуть королевство после всех произошедших событий. А еще прошу, убедитесь в верности и желании помочь осуществить план нашей дорогой...